Глава 21. Вернувшись с очередной зачистки мест массовой гибели, Кощей сначала заглянул на строительную площадку Академии, где шел разбор завалов на месте бывшего административного здания, а потом отправился в Крапивин. Там он вместе с Едвигой снимал временное жилье. Квартирная хозяйка передала, что порталом приходил посыльный от князя Китежского с пакетом в пакете была жалоба жителей деревни жуковки иностранные события и короткое письмо от князя с просьбой помочь советам или делом сильных магов боевиков у князя пока не было а магом с другими специализациями делать было нечего там где явно применялась магия боевиков или огневиков странный тип какой то завелся надо было выковырить его из облюбовного места Магических координат Жуковки для открытия портала пока у кощей не было, поэтому пришлось воспользоваться услугами провожатого от князя. От шума, который устроили бабоньки деревни Жуковки, когда туда прибыл Кощей, можно было сойти с ума. Громкоголосая тетушка Агафья никому не давала даже слова сказать, описывая проделки негодяя, который повадился в ее погреб. Степани доверещала на всю деревню об украденном зипуне, вывешенном на заборе для просушки. Со всех сторон добавляли суету их товарки. У каждой обиданной неизвестного воришку созрела Мужиков же больше волновали неудачные походы в лес. В конце концов Кощей озлился, выдернул из толпы мужика, который представился староста Семеном, и приказал вести себя в ледник, где лежали каменные тушки. Ума все же хватило у мужиков положить чучелки на холод. На рыкнул, пригрозив испепелить неслухов голосящих. Осмотр странных зверей показал воздействие магии достаточно высокого уровня, вернее, явно был задействован магический артефакт. Все, пора начинать работу. Выйдя во двор, повел рукой в сторону, куда тыкали пальцами все жуковцы. Есть контакт. Источник магии понятен. Навскидку задал примерные параметры места выхода портала и исчез глаз возбужденной публики. Не все видели, как работает настоящий маг, поэтому обомлели все, а какой-то древний дедок мелко-мелко закрестился. Ожидаемо, кощей чуть промахнулся с координатами, но это и предполагалось. Нужно было быстрее уйти от возбужденной, заинтригованной толпы. Им просто интересна работа мага, но праздное любопытство раздражало и отвлекало. Зато сейчас, посреди леса, Кощей уже спокойно прощупал магическое пространство и не удивился, когда в ответ на магическое сканирование налетел довольно мощный воздушный таран, погнувший по своему ходу небольшие деревья. Кощей, который успел окружить себя защитным куполом и потому нисколько не пострадал, покачал головой и неторопливо направился в сторону, откуда прикатился таран и где сейчас формировалось новое колдовство. Кощей всем телом чувствовал заряд энергии – Пока довольно мощный и яростный, но готовый сорваться, как голос подростка, который пробует, но не может удержать мужские низкие ноты. Интересно. У мага явно серьезные возможности, но результат не впечатляет. Магия присутствует, но маг почему-то не может ею в полной мере пользоваться. Может, новичок? Болен? Ранен? Еще интереснее, что за своей спиной Кощей чувствовал стремительно приближающуюся опасность немагического характера. Кто-то бежал именно к нему и нес с собой угрозу. Полюбовавшись на озаривший небосвод огненный заряд, который злоно беспомощно зашипел на принявшем его защитном куполе, Кощей развернулся в сторону стремительно приближающегося человека. Это явно был простой человек, а не маг. Судя по всему, маг сейчас собирает остатки сил, и третий подарок от него будет еще слабее. А вот человек сильно торопится, чтобы перехватить незваного пришельца. «Ну-ну, посмотрим».